Но вообще-то в комиссариат он вернулся по другой причине. Бывшая жена Трарье недавно прибыла из Орлеана и вот-вот появится здесь. Транспортные расходы любезно взяла на себя таможенная жандармерия. Наверняка Трарье нашел их координаты в электронной почте сына. Их там и было-то всего ничего. Камиль мельком глянул свои записи. А «Некая Валерия Туке, 35 лет, бывшая одноклассница Паскаля, которой он на протяжении 15 лет безнадежно пытался затащить в постель». «Хм, в упорстве ему не откажешь». Его отец звонил ей множество раз, чтобы спросить, нет ли у нее каких известий о его отпрыске. По ее словам, Паскаль совершенно жалкий тип, полный неудачник, чурбан, как она выразилась. «Еще, если у тебя найдется пара лишних минут, сейчас найду, а вот, полное ничтожество». Ради потажа вечно рассказывал какие-то дурацкие истории. В общем, судя по отзывам, тот еще чудило. Хотя в целом безобидный, но, во всяком случае, это Валерий понятия не имела о том, что с ним стало. А другие свидетели? Некто Патрик Жуспен, водитель, работающий в службе доставки на дом в химчистке прачечной.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 Очень давно. Все, что они могут сказать, в деле замешана какая-то девица. Ее по-приятель Вассер в открытую хохотал. Ну, наконец-то, он хоть кого-то подцепил. Другой приятель, шофер из службы доставки, тоже говорил, что Паскаль все муша прожужжал про свою Натали. Но что за Натали, он понятия не имеет. Никто никогда ее не видел. Получается, что Паскаль ее никому не показывал. Хм...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 обе ладони вверх, словно защищаясь. «Я знаю, знаю, я знаю, Жан, она жертва, а жертву мы не можем обвинять. Но если тебя интересует мое мнение, ну что поделать, вот оно такое». Легуэн поддался вперед и положил локти на стол. «Камиль, ну это полный идиотизм. Я знаю, эту девушку посадили в клетку, как воробья, повесили в двух метрах над землей, и она сидит там уже неделю». — Я знаю, Жан. И по фотографиям ясно видно, что она просто может помереть со дня на день. — Да. Тип, который так с ней поступил. Законченный мерзавец. Грубый скот, пьяница. На сей раз Камиль только вздохнул, который запер ее вместе с крысами. Камиль кивнул, морщась, как от зубной боли, который предпочел покончить с собой, лишь бы не сказать нам ни слова. Камиль закрыл глаза, как человек, который не хочет видеть катастрофу, виновником которой стал а тебе, значит, она не очень-то нравится. Хм, ты уже говорил об этом кому-нибудь или приберег такую сенсацию персональную для меня? Но поскольку Камиль ничего не отвечал, не протестовал, хуже того, даже не делал попытки защититься, Олегуэн понял, что в этом деле и впрямь что-то не так, какое-то отклонение, аномалия. Наконец Камиль медленно произнес. Я не понимаю, почему никто не заявил об исчезновении этой девушки." — О-ля-ля, до таких случаев сотни, если не тысяча. Тысячи, я знаю, Жан, тысячи людей пропадают без вести, и никто не заявляет об этом в полицию. — Но согласись, ведь этот тип — трария. Он ведь, скажем так, не семи пядей волбу, лбу, согласен? — Ну, допустим. — И не самая уточненная натура. — Да не тяни, к чему ты клонишь? — Вот объясни мне, пожалуйста, с чего ты вдруг решил, что он так разгневался на эту девушку? И почему решил ее наказать таким не вполне обычным способом? Легоин закатил глаза к потолку. Он ведь, можно сказать, провел частное расследование в связи с исчезновением своего сына. А потом купил доски, сколотил клетку, нашел уединенное место, где можно держать пленницу долгое время, после чего похитил свою жертву и запер, устроил ей пытку, сходную с прожариванием на медленном огне. И каждый день фотографировал ее раны, наглядно подтверждением того, что она все ближе к могиле. И что? Ты будешь утверждать, что это... «Примитивная выдумка?» «Я этого не говорил». «Да уж, конечно, именно ты это и говорил». Ну, или, во всяком случае, такой вывод напрашивается из того, что ты говорил. То есть в его мозгу, примитивном мозгу обычного наладчика возникает идея. А что, если я найду ту девицу, с которой сбежал мой сын, и посажу ее в деревянную клетку, так? И по какой-то невероятной случайности личность этой девицы никому не удается установить?» То есть этот человек, глупый как пробка, без труда находит женщину, которую мы с тобой не можем найти до сих пор.